Глава 28. Кип так и не вернулся. Было немного страшно одной выходить к незнакомцу за ворота надежного поместья, но не убивать же меня собрался Скай. Для этого у него имелось тысяча возможностей. Поэтому, мысленно себя подбадривая, дождалась, когда до назначенной встречи останется пять минут, и, прихватив на всякий случай сумочку, в которой лежал небольшой нож, спустилась в холл. Мадам Делия к воротам подъехал экипаж, обеспокоенно проговорил Лудо, встревоженно поглядывая на дверь. «Мсье Джонс еще не вернулся. Позвать мсье Глена?» «Не нужно, Лудо. Это ко мне». Успокаивающе улыбнулась, но это не помогло. И старик, накинув на меня пелерину, решительно шагнул за мной следом. «Лудо, я справлюсь, не волнуйся». «Но как же, мадам Делия? Это друг». Он только сейчас смог встретиться, — сжала сухонькую ладонь дворецкого, уверенно проговорив. — Я скоро вернусь. Присмотри за Дарреном. — Хорошо, госпожа, — неохотно согласился Лудо, провожая меня обеспокоенным взором. На улице оказалось достаточно освещения от фонарей, чтобы разглядеть темный кэп, припаркованный у ворот. Довольно большой, минимум на шесть мест, с наглухо закрытыми окнами барни огромной скалой замерив у калитки не сводил свой суровый взор с темного мрачного транспорта и мое появление не сразу заметил мадам вы это мне не сказали кто прибыл пробормотал привратник заступая мне дорогу вы не ходили бы туда госпожа я знаю кто там барни все в порядке это друг О, госпожа не нравится мне это и кип не вернулся все будет хорошо Благодарно улыбнулась здоровяку, кивком приказав открыть калитку, и стоило мне переступить безопасную грань, дверь в экипаже широко распахнулась. Забираться в темное нутро Кэба, признаться, было жутковато. В голову лезли мысли, одна страшнее другой. По спине то и дело пробегал холодок страха, а сердце лихорадочно колотилось в тревоге. Сейчас я была словно натянутая струна — Казалось, за день, и я с ревом разъяренной кошки наброшусь на своего обидчика. А вязкая темнота узкого салона и давящая тишина лишь усугубляли мое неимоверное напряжение. — Позволь, я помогу. Неожиданно громко прозвучал незнакомый, низкий, чуть хрипловатый голос прямо над моим ухом, отчего я невольно поежилась. — Благодарю, — проговорила, едва не срываясь на писк инстинктивно вздрогнула от чужого прикосновения к своей руке. Но все же нашла в себе силы опереться на предложенную широкую ладонь, наконец разместилась на твердом сиденье. «Ты смела, девушка Дель? Или безрассудна усмехнулась, вглядываясь в темноту. Но кроме расплывчатого пятна на противоположном от меня сиденье, ничего не увидела. «И это тоже. Ты не против немного прокатиться?» Не стоит привлекать внимание к твоему дому». «Не против», — сказала, чуть задержалась с ответом. Запоздала, подумав, что это может быть вовсе и не Скай. И сейчас я добровольно села неизвестно кому и... «Не волнуйся, я доставлю тебя к дому через полчаса». Будто почувствовал мое беспокойство незнакомец. Хотя, кого я обманываю, в этой тишине можно легко услышать, как громко бьется в груди мое сердце. — Отлично. Скай? — Да, — коротко ответил мужчина. Кэп тотчас рывком дернулся и шустро покатился по мощенной камнем дороги. Мерный цокот копыт, скрип колес экипажа и гнетущее молчание длились около десяти минут. Но вот лошади сердитов всхрапнули, и Кэп остановился. Через мгновение раздался шорох одежды, и дверь с оглушительным шумом распахнулась. В свете серебристой луны Метнулся черный плащ. Скай выпрыгнул и подал мне руку. «Спасибо», — поблагодарила, пытливо вглядываясь в мужчину. Но низко спущенная на лоб широкополая шляпа и высоко поднятый ворот хорошо скрывали его лицо. К сожалению, мое любопытство вышло мне боком, и, запнувшись о собственный подол, я буквально свалилась на руки таинственного незнакомца. «Не ушиблась?» — тихо спросил Скай продолжая держать меня на весу. Жар его ладоней даже через перчатки и ткань моей одежды будто прожигал меня насквозь. — Нет, спасибо, — сиплым голосом проговорила, почувствовав плавное скольжение вниз. Едва успела вскинуть голову и хоть немного рассмотреть, что все же скрывается под шляпой, прежде чем мужчина успел отвернуться. — Губы. Они не были ни пухлыми, ни тонкими, они казались твердыми и были четко очерченными, беззастенчиво-чувственными на фоне волевого подбородка, скульптурных скол и смуглой кожи. — Наверное, он неплохо целуется, — промелькнула шальная мысль в моей голове, тотчас обдав щеки опаляющим жаром и приводя меня в непривычное смятение. — Ты хотел поговорить? — слишком громко произнесла, сжав руки в кулак стараясь унять разбушевавшееся сердце, и двинулась по узкой, кем-то вытоптанной дорожке, пролегающей вдоль невысоких густых кустарников. — Да, хотел. Хотел рассказать, во что ты ввязалась, — насмешливо проговорил мужчина, судя по звуку, следуя за мной на расстоянии всего одного шага. — Так все плохо? — Хм, тебе решать, — хмыкнул Скай, выдержав небольшую паузу, и, наконец, заговорил. Вранье – два враждующих между собой общества. Группы единомышленников, неважно. У каждой есть свои влиятельные люди из столицы, которые заинтересованы в землях этого города. Эти группы старательно друг другу строят козни, делая это тихо, явно не указывая на свою причастность. Ведут борьбу за власть, землю, лет так десять. Открыто не действуют, не желают показаться в дурном свете. Обычно пакостят из-под тяжка. А теперь представь себе ситуацию. Вранье возвращается девушка и смело или безрассудно влетает в давно затянувшуюся шахматную партию. Мало того, она, принадлежа черным, двигая пешки, играет за белых. Белые, как и черные, короли в некотором недоумении и затаились, не понимая, что происходит. Черные пока пребывают в счастливой вере в свою уникальность а белые, наблюдая со стороны, замерли в ожидании. Они пока ей не доверяют, ведь она черная, но и не мешают, даже немного помогли, так сказать, поощрили. Но скоро очнутся черные фигуры и отступницу вернут в лона семьи или избавятся от нее. Но здесь встает вопрос, почему не сделали этого раньше. На такой позитивной ноте закончил свой монолог Скай надолго замолчав и продолжая идти за мной следом. Я же, глубоко задумавшись, перебирала в уме услышанное, сопоставляя факты, и сделала неутешительные выводы. Мсье Кэрри, его друзья — это и есть белые фигуры. Подсунув мне кость в виде рассрочки выплат по закладным, договора с мс. Ирвином, они со стороны наблюдают, как я барахтаюсь в их склизко и мутной жижи. Интересно, а Мэтью? «Он тоже в игре? А Скай? Он на чьей стороне выступает?» «А ты? Какие пешки двигаешь ты?» Все же спросила, не надеясь на ответ, и резко остановилась, почувствовав легкое дуновение на своем затылке, которое тут же исчезло. И не раздумывая, я порывисто развернулась, но мужчина необъяснимым образом снова оказался за моей спиной. «У меня своя игра», — вдруг проговорил Скай нисколько не удивив меня своим ответом. «В которой нет правил?» «Ты права». В голосе мужчины прозвучала улыбка и, если я не выдаю желаемое за действительное, уважение. «Позволишь присоединиться?» «Да», — немногословно сказал Скай, вдруг взяв меня за ладошку, которая буквально утонула в его, вырвался вперед и повел к Кэбу. «Я обещал доставить тебя в поместье через полчаса». Обратный путь тоже прошел в тишине. Вот только в этот раз она меня не угнетала. Наоборот, мне было над чем подумать. История, что поведал мне Скай, оказалась куда интереснее моих догадок, и придется скорректировать некоторые планы. Погрузившись в веселые мысли, я не сразу поняла, что Кэп давно не двигается, что сквозь плотные шторы пытается пробиться свет уличных фонарей, а голосом барни кто-то сердито ворчит. — По-моему, мы приехали, — подсказала молчавшему темному пятну напротив меня, ожидая, когда откроют дверь. — Не хотел тебе мешать, — ухмыльнулся мужчина, наконец распахнув дверь, запуская в салон теплый свет фонарей и продолжая оставаться в тени, не спеша протянул мне пачку бумаг и лениво проговорил. — Возьми, это нашли в кабинете Сефтона в его доме. — В доме? — Да, — коротко бросил Скай. Уточнить, как ему удалось попасть в особняк Доумана, я не успела. К экипажу подошел Барни. Пришлось выбираться из Кэба под недовольное бурчание привратника. И только оказавшись за воротами своего поместья, я обернулась, уверенная, что мужчина сейчас провожает меня взглядом. Проговорила. «Добрых снов!» «Добрых снов, Дель!»